Глава двадцать Разведка. Вернувшись в домик, который выглядел уютным и обжитым, несмотря на последние события, Алекс сел за стол. Официально Рауль не разрешил ночевать на поверхности. Но мало кто верил, что монстры нагрянут в ближайшее время. К тому же часть бойцов вышла на дежурство. Неполноценное, но совсем без защиты лагерь не остался. Можно было бы переждать в убежище, Но жизнь подземелья сопровождалась шумом, запахами и беспокойством, а всего этого разведчик хотел избежать, поскольку чувствовал себя паршиво. И чем дальше, тем паршивее. Сразу после боя организм заколотило, температура поднялась, да так и не спала. Выручило лечебное умение, убрала некоторые симптомы, но жар и мутность в голове не желали исчезать. Причины неприятного состояния были понятны. Убийство защитника настигло убийцу. Награда нашла героя. Хоть гиганта завалил Мигель, а до этого долго бегал за ним по полю, в критический момент Алекс вошел в плотный резонанс с тварью и получил массу энергии, даже больше, чем во время боя с огромным липоидом, в котором когда-то обнаружил осколок. Трансформирующий импульс прошел мимо его сознания в основном по причине сильной занятости. В полусражении не стоит отвлекаться. Плюс ко всему, к тому моменту разведчик уничтожил трех стражей, энергетическая система вошла в нестабильное состояние, и он потерял привычную чувствительность ко внутренним изменениям. Удивительно, что под конец боя «Матрицы» вообще откликались на команды. Алекс писал это на быстрое мышление, которое помогало сохранять остроту разума и внимательность, действуя как допинг, но без негативных последствий. Он предвидел проблему однако реальность превзошла ожидания. Начались странности. Обычно изменения в организме происходят сразу. Убил врага, получил импульс, порадовался за себя и дальше просто терпишь, пока неприятные последствия сойдут на нет, если импульс слишком сильный. Однако что-то пошло не так. Преобразование началось и не желало останавливаться. Матрицы работали все хуже и хуже, И разведчик забеспокоился, что в какой-то момент плоть как огонь отключится окончательно. Но вроде обошлось. Час назад энергетическая система достигла равновесия. Навыки срабатывали с задержкой, но деградация прекратилась. «Когда же это закончится?» <как> — устало подумал он и в который раз вызвал статус. Трансформация. Тело. 35,6%. Структура. 55,9%. Мозг. «53,5 процента». Прямо на его глазах цифры мигнули и увеличились на десятые доли. «Ладно, подожду еще. В конце концов, это в моих интересах. Чем больше получу, тем скорее доберусь до следующего уровня. Лучше так, чем по лесу бегать», — проворчал Алекс, не пытаясь больше анализировать изменения. «Сначала нужно дождаться, пока интерфейс устаканится, а потом делать выводы». Вместо этого он облокотился на стенку, но почувствовал, что его снова мутит, и лег на кровать. Матрица плоти как огонь, хотя и работала через пень-колоду, но снимала болевые ощущения. Слабость, правда, осталась. В комнату зашла Ева. «Я тебя искала. Что случилось?» — с волнением и страхом спросила она. «Почему ты лежишь? Тебе плохо?» «Женщина, не так много вопросов. Все в порядке». Просто откусил слишком жирный кусок и не смог его сразу переварить. «Я чувствую, что у тебя внутри хаос». Ее слова напомнили, что она может ощущать, что с ним происходит. «Ну, не хаос-хаос. После боя система перезагрузилась, и трансформация не останавливается. Вот жду, пока организм успокоится». «Может, Ассию позвать?» Беспокойство Евы не уменьшилось. Наоборот, возросло. «Она не знает, что происходит. Я у нее консультировался». «Она что-нибудь посоветовала?» «Да, сказала, чтобы я не отвлекала тех, кому действительно нужна помощь. И это если передать суть сообщения». Слова были другими. «Все ясно с этой наглой старухой. Ты столько сделал для лагеря, а она...» «Ладно, я сейчас за марахом сбегаю. Пусть что-нибудь посоветует». Ева решительно встала и с горящими глазами направилась к выходу. «Подожди, я его спрашивал, он тоже не в курсе». «Похоже, это связано с тем, что я носитель силы». «Так что же делать? Ведь надо что-то делать!» «Раз не помер, то оклемаюсь. Не так уж мне и плохо. Просто нужно отдохнуть». Ева немного успокоилась. Притащила откуда-то покрывало, хотя Алекс в этом не нуждался. Заварила какой-то аналог чая и добавила туда пыльцы. А потом села на кровать и отказалась уходить. «Я с тобой пока побуду. Если тебе что-нибудь нужно, только скажи». Алекс, собственно, не возражал. Избыточная активность Евы — последствия боя. Чем сидеть и грустить или бродить по лагерю и вспоминать, кто умер, лучше чем-то отвлечься. Особенно таким понятным и простым делом, как забота о больном. Трансформация замедлялась, но состояние не сильно улучшалось. Наступил ранний вечер. К нему заходили друзья, а также Зара, впечатленная рассказом об уничтожении главного монстра, Она хотела пожелать выздоровления. У Пришлы явно была своя система ценностей, где нужно лично поблагодарить Спасителя, или ей просто Алекс нравился. Что этих иномерян поймет? Под конец забежал Ронг. Бывший куратор заглянул не только проведать состояние напарника, но и договориться о вылазке к муравейнику. — Не вовремя ты свалился! — обвиняющим тоном заявил он. — Сам не рад, — развел руками Алекс. — Нельзя медлить! «Твоя маскировка плюс мои способности дадут нам шанс добраться до центра зоны. В общем, выздоравливай, как бы это странно ни звучало, и завтра в путь. Ты вообще как?» «Скоро буду в порядке», — успокоил его больной. На этом посещения прекратились. Или не прекратились, но он этого не чувствовал. Жутко хотелось отключиться от всего. Накопившиеся изменения добрались до мозга. Умный организм сам знал, что делать, и настойчиво подсказывал хозяину. «Иди спать!» Алекс решил не сопротивляться. Не желая больше бороться с усталостью, он предупредил Еву, закрыл глаза и погрузился даже не в сон, а в какое-то беспамятство, без образов и картинок. Как выяснилось позже, отдых затянулся почти на сутки. Невиданный для него срок. Пробудившись, он сразу понял, что уже середина дня. Ева ушла. В домике было тихо и одиноко. Алекс встал вышел на улицу, прошелся. Состояние было превосходным. Матрицы мгновенно отзывались на управляющие импульсы. Кризис закончился. Посмотрим, чем нас день порадует. Статус. Уровень четвертый. Энергия. 1225 из 1225 единиц. Трансформация. Тело. 55,6%. Структура. 75,9%. Мозг. 73,5%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр. Максимальное. Общее усиление тела. Максимальное. Быстрое мышление. Звездочка. 54%. Редкие. Барьер пустоты. 28%. Объемное восприятие. Звездочка. 56%. Воронка. 47%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. 5%. Плость как огонь – 3%, сфера энергии – звездочка – 55%, уникальное – изолированное пространство – звездочка – 62%, лабиринт – звездочка – 72%, без категории – интуиция пространства, таланты – касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище – осколок. Заметно выросшие показатели порадовали, но Алекс предпочел бы, чтобы вторжение не состоялось, а боевые товарищи выжили. Из изменений бросилась в глаза заметно выросшая трансформация мозга. Раньше этот аспект такой пройти не демонстрировал. К сожалению, тело сильно отстало. Очевидно, что оно затормозит переход на следующий уровень. «Опять с ним возиться. Придется за барьер взяться», — задумался он. Некоторое время назад Алексу объяснили, что на последних рубежах перед стадией синтез из-за усложнения системы трансформация идет по более сложным законам. Она зависит не только от непосредственно применяемых в бою умений, но и от общего баланса энергетической структуры. В большей степени это правило касается пятого уровня, но начинает действовать уже на четвертом. В момент уничтожения врага импульс модулированной энергии проходит через источник и распространяется по всей системе. Чем больше у человека, например, матриц с яркой физической направленностью и чем они развитие, тем больше преобразуется тело. Но это не его случай. У него из подобных матриц имелись разве что усиление, плоть и барьер. Да и то, в последнем физическое не доминирует. Даже ночной фильтр больше связан с мозгом, чем с телом. Хотя, казалось бы, глаза — телесный орган, но суть навыка в обработке и усилении зрительных сигналов. «Может взять еще одну способность?» — задумался Алекс. «Нет. Лучше доведу барьер до усиления и займусь плотью как огонь. Все равно потом пригодится». Больше всего воодушевил рост изолированного пространства. Сразу на 7%. Была надежда, что следующее усиление увеличит емкость дополнительного резерва а вместе с ним и боевой потенциал. Только непонятно, почему вырос навык. До боя разведчик неоднократно сливал в матрицу избытки энергии, но это не помогало. Вероятно, высокоэнергетический импульс, полученный от защитника, вывел матрицу из состояния равновесия. А может, ему улыбнулась удача, и дополнительное хранилище может накапливать и распределять не только энергию для питания способностей, но и трансформирующий импульс. «Значит, мне выгодно убивать здоровенных и сильных гадов. Надо позже проверить, но пока, пожалуй, воздержусь от драк с подобными тварями». Закончив анализ, Алекс отправился на поиски людей. Первым делом он нашел Еву и Соню. Девушки обосновались рядом со входом в убежище, а не в своей подземной лаборатории. Перед ними лежали останки защитника. Обе были в рабочей одежде и так сильно перемазались кровью, словно искупались в ней. «Дорогой, ты как?» Обрадовалась Ева и подбежала к любимому. Из гвозданный защитный плащ и топор со шметками кишок придали ей образ маньячки, чья искренняя улыбка была похожа на жуткий оскал. Алекс сразу вспомнил один фильм ужасов, где невеста таким же топором расчленила жениха. Я в порядке, но давай без объятий. Торопливо остановил он подругу. Ой, прости, извинилась Ева и отбросила топор. Привет, Алекс! поздоровалась Соня. Она была вооружена секирой. «Чем вы тут занимаетесь? Выглядите, как маньяки-ударники». «Видел бы ты себя со стороны, когда с защитником дрался. Мы препарируем труп». «Топорами?» «Гад слишком крепкий. Приходится рубить со всей силы. Вначале еще хуже было. Даже Мигеля пригласили». «Помочь?» «Нет, дальше мы справимся». Соня залихватски крутанула секиру. «Монстр не настолько прочный, как при жизни! Энергетическое тело исчезло!» Что-нибудь выяснили интересного? «Немного», — развела руками главная исследовательница лагеря. «Самое уязвимое место — мозг. Но это ты и так знаешь. Еще мы хотели разобраться с устройством и логикой муравейника. Он же произвел эту сволочь. Значит, они чем-то похожи. Должны быть общие закономерности. Стражей, охранников, рабочих мы давно изучили». «Получилось найти эти ваши закономерности?» с интересом спросил Алекс. «Это все равно, что пытаться понять океан по капле воды. Точнее, не по капле, а по огромной бочке крови», — рассмеялась Соня. «То есть?» «Ни хрена не понятно». «А зачем вам тогда весь этот мусор?» Он показал на кучу внутренностей, разделенных по какому-то неведомому признаку. «Пытаемся придумать, где и как их использовать. Марах говорит, что в других мирах останки таких крутых тварей в дело пускают. Готовят разные средства». Настойки, порошки и тому подобную ерунду. Мы пока не знаем, что получится, но будем экспериментировать. В общем, нашли себе занятие на несколько недель. Не было печали, притащили бабе-порося. Жаль, нужной тары для хранения нет». знаю, алхимиками решили заделаться», — ухмыльнулся Алекс. «С волками жить поволчивать. Если это хоть немного поможет ребятам, то стоит попробовать. Сейчас вот кости отделяем, им точно применение найдется». «Крепкие заразы, из них много чего можно сделать». «А шкуру куда дели?» «Это не мы. Ее сразу утащили. Анур обещал пустить весь материал на изготовление брони. А что останется, на щиты пойдет. Говорят, что даже стражи не смогут ее быстро пробить». «Так она же слабая, без энергетического тела». «Так и мы, не лыком шиты, можем усиление добавить. В общем, сделаем, узнаем. Загляни через недельку к Ануру. Алекс оставил исследовательниц и отправился в убежище. Там он нашел мараха, который сидел за верстаком и вертел в руках поломанное ружье. Когда защитник прыгнул на стрелка, то боец погиб, а устройство погнулось. Сейчас оно выглядело как раньше, но пришлый был чем-то недоволен. «Как поживаешь, старина?» «Если это шутка про возраст, то неудачная. Я молод душой и телом» пытаясь починить хорошую вещь. Хотя видел устройство лучше. Ты по делу или как? Просто зашел проведать. Проходи. Синекожий сидел рядом с лампой, которых местные мастера с его помощью наделали не один десяток. Прибор отличался простотой и надежностью, а в качестве питания использовал крупинки пыльцы, причем всего лишь первого грейда. Алекс тут же вспомнил о путешествии по пещере. Как бы ему пригодилась эта штука! — Было бы неплохо уметь их делать самостоятельно. — Расскажи, как ты эти устройства собираешь? Ружья, лампы, накопители, датчики? — Все-таки надоела охота на монстров, — усмехнулся Марах. — Нет, просто интересуюсь для расширения кругозора. — Когда присаживайся, удовлетворю твое любопытство. Марах оживился и отложил ружье. Тема его интересовала, и он хотел поболтать. «Ну, смотри, объясню как ребенку. Моя работа — перенести шаблон матрицы на заготовку. То есть я прожигаю ее в твердом материале, желательно в металле. Дальше просто. Нужно добавить мини-накопитель, не такой продвинутый, как вам для боя выдают. Но даже это не обязательно». И намерянин ткнул пальцем в прибор, тот погас и снова загорелся. «Если пользователь опытный и находится на стадии синтез, то сам может питать устройство энергетическим телом». «Погоди-ка, Алекс зацепился за упоминание матриц. Что за шаблон матрицы? Их можно вот так просто копировать? Почему же мы тогда не переносим боевые умения на оружие?» «Ха, размечтался. Не все так просто. Не матрица копируется, а шаблон». Это совершенно разные вещи, и даже не копируются, а переносятся. Марах увидел, что Алекс все так же непонимающе смотрит на него и со вздохом продолжил. Ура, «Проще было бы показать. Но тебе пока рано. Ладно, посмотри на это ружье. Тут установлено девять повторяющихся контуров телекинеза, объединенных в одну структуру». «Каждый контур — это не аналог матрицы, не слепок, как в книжке, через которое вы умение передаете, а упрощенный образ». «В чем разница?» — заинтересовался Алекс, чувствуя, что наткнулся на что-то очень интересное. «Слепок для книжки может сделать любой адепт на уровне синтез, даже если он полный придурок. Достаточно сосредоточиться и воспроизвести навык много раз подряд». По сути, это очень сложная и неустойчивая копия матрицы со множеством ошибок. Каждый слепок уникальный, даже если его один и тот же человек делает. Но для изучения умений не нужна точность. Слепок — подсказка другому адепту, чтобы он пробудил в себе аналогичную способность. А вот шаблон — это упрощенная схема. Если хочешь, мини-программа, по которым проходит импульс. Поэтому шаблон стандартен, одинаков и точен, как чертеж. Это и плюс, и минус. Он значительно слабее, чем исходный навык, но при этом не стирается при применении. Все равно непонятно, почему мы не можем наделать разных амулетов, например, с интересными навыками. Пусть они не такие мощные, но это огромное подспорье в бою. Я бы не отказался от ауры ослабления, дополнительной маскировки или силы с регенерацией. «О, а у тебя губа не дура, но ну вот тут мы и подходим к главному». Довольно осклабился Марах. «Откуда, по-твоему, берутся шаблоны?» «Ну, не знаю. Наверное, человек с нужной способностью их делает». «Наверное. <с tricked sound> Если бы ты мог создать схему Матрицы, то тебе бы цены не было. Изготовить шаблон невероятно сложно» это все равно что программу написать которая имитирует нужное умение или начертить чертеж горы где обозначена позиция и вес каждого камушка каждой песчинки обычно такую работу делают целые группы мастеров они раскодируют матрицы создавая новые схемы но обработку даже простенькой способности уходят годы А некоторые сложные навыки почти невозможно повторить, даже в упрощенном варианте. На этом целая индустрия построена. Знаешь, сколько там денег крутится? Специалист может с одной успешной схемы заработать достаточно, чтобы всю стадию синтез пройти. Чтобы я так умел. Не знал, что это настолько сложно. А как они зарабатывают? «Шаблоны продают». «И каждый стоит целое состояние!» Марах тяжело вздохнул. «На схему накопителя я собирал пятнадцать лет, но потом затраты многократно окупились. Это самая ценная схема в моем арсенале. К сожалению, у меня их не так много. Кто ж знал, что я сюда попаду!» «А как выглядит шаблон?» Это усиленная металлическая пластина, она называется образцом, только там не слепок, а схема. Бывает многоразовый или одноразовый. Одноразовые и дешевые, но смысла не имеют. Их для обучения используют, либо для особо ценных умений, которые хотят продать один раз. Многоразовый шаблон хранится практически вечно. Когда нужно, я его переношу на заготовку своим энергетическим телом. Это не так просто, как кажется, но можно научиться за пару лет. А что если прожечь на заготовке сразу слепок матрицы? Он будет работать как оружие? Во-первых, это очень сложно. Матрица — это не программа, а живой орган, причем соединенный с твоим мозгом. Даже если ты ее скопируешь, то должен придумать, как ею управлять. Физически только ты сможешь ее использовать, либо тот, кто имеет похожее умение. А зачем тогда так напрягаться? Во-вторых, через несколько применений заготовка разрушится. В этом и смысл того, что шаблон не матрица. Он проще и надежнее. — А можно скопировать шаблон, размножить его? — Чтобы <связь> не платить, — хмыкнул Марах, — стоили бы они тогда так дорого. «Это невозможно!» «Но ты же используешь шаблоны в работе, значит, знаешь, как он устроен!» «Откуда? Шаблон же не в голове у меня записан. Я его не читаю как схему, а просто копирую весь образ на заготовку. Энергетическое тело — просто проводник. Когда скопировал, то получается мешанина линий и центров. Связи между ними сохраняются, но с одной заготовки на другую образ не перенести». «А если запомнить всю схему? Тогда образ не понадобится? Не унимался Алекс?» Ах, «Вот ведь любопытный попался. Для этого нужен не мозг, а вычислительная машина. Но это проще сказать, чем сделать. Даже самые простые схемы слишком объемны. Я слышал, что бывают такие уникумы, но никогда не встречал. Да и зачем? Все равно ты должен образец купить». А если он у тебя есть, то зачем рисковать собой? Мозги сжечь. Да, действительно непросто, согласился разведчик. Это еще про энергетических хирургов не слышал. Их работа в десятки раз сложнее. Я шаблон на металле прожигаю, а эти монстры в живой плоти. Поэтому их услуги стоят баснословных денег. Однако не советую тебе к ним обращаться. Финальное умение будет значительно слабее, чем твое собственное. Имеет смысл только редкую способность переносить, типа живого накопителя, как у меня. Спасибо, что пояснил. Последний вопрос. Как ты тогда ремонтируешь ружье? У тебя есть схема телекинеза? Э, к сожалению, нет. Умение распространенное, но образец я не покупал. А без него ружье не восстановить. Но это и не требуется. Тут вот повредились всего два контура. Я их отключу, э, точнее, обойду, и тогда винтовка снова заработает. Слабее, чем раньше, но стрелять будет. Вот с пулями сложнее. Рауль умолял меня их сделать, но я не могу. Специально разобрал одну, но эти зарасы слишком сложные. Там несколько слепков в каждой. «Не только взрыв, а еще и пробитие энергетического тела, и небольшая маскировка, и сильный накопитель. Ружья сильно проще», — Марах покачал головой. «В общем, я попробовал, но тут без вариантов». «Совсем?» «Мы с Раулем договорились, что я сделаю слабые пули. Они просто взрываются при ударе». «Шаблон у меня есть, но на этом все. Энергетическое поле они сами не пробьют. Им разве что рабочего можно укакошить. Если достанете все нужные схемы, то смогу сделать пули не хуже, чем у хранцев». «Хм, а покажешь, как прожигать схемы?» — сменил тему Алекс. «Доберешься до следующей стадии? Покажу». «Я же сказал, что для этого энергетическое тело нужно...» В этот момент в комнату вошел Ронг и с порога заявил. «Вот ты где, бездельник! Я тебя по всему лагерю ищу. Как самочувствие?» «Отличное. Хоть сейчас готов выходить. Как сам?» «Получше некоторых», — помрачнел Ронг, вспоминая что-то свое. «Хотя, личным запасом кошмаров обеспечен надолго. Если готов, то встречаемся через час». «Люди!» — вмешался Марах. «Вы не видели настоящих ужасов. Ваши товарищи погибли, но не напрасно. Лагерь выжил, поэтому хватит ныть и валить отсюда. Мне нужно поработать». За отведенный до похода срок Алекс получил снаряжение и подошел к центральной поляне. Напарника не было. Ронг появился спустя двадцать минут. «Опаздываешь!» — упрекнул он товарища. «Задерживаюсь! Не забывай, салага, кто кем командует!» «И что вас задержало, многоуважаемый начальник?» — иронично спросил Алекс. Отношения между ними достигли той стадии, когда каждый признавал и уважал сильные стороны другого, но и про себя не забывал. «Новый протокол! Вчера ввели! Рауль привлек Афину к действию всех служб! Теперь перед каждым выходом или дежурством она делает прогноз по отряду!» — проворчал китаец. «Вот я к ней зашел!» «А там очередь. Оказывается, ей нужно поболтать с каждым, узнать его получше. Почему-то нельзя просто щелкнуть пальцами и сказать, куда идти и что делать». «Все равно это удобно», — не согласился Алекс. «И что Афина сказала?» «Ничего полезного. Из-за тебя ни хрена не видно, но вроде я должен вернуться». «Это утешает. Понятно, почему ты такой храбрый». «А то! Правда, если я один отправлюсь, то назад не приду». Насупился Ронг. Его задевала зависимость от напарника. «Ну и кто из нас салага?» Ха -ха -ха — рассмеялся Алекс. «Пошли уже!» — буркнул недовольный китаец. Первые километры разведчики прошли быстро. Алекс создал маскирующий экран на двух человек, а Ронг высматривал дальние угрозы. Как ни странно, через пару километров им встретился стандартный патруль из рабочего и охранника. Монстры мирно брели по лесу и искали корешки, точнее, лианы и росянки, как будто и не было накануне изнуряющей битвы. Столько их тут! Не всех гаденушей перебили. Странно, что эти вчера не приперлись. Процедил китаец и сплюнул на землю. Муравейник не мог всех монстров к нам отправить. Они ему нужны для поддержки существования. Да и толку от них. Его главная ударная сила — стражи и защитники. Несколько сотен таких уродов, и никакие защитники не нужны. «Хорошо, что они этого не знают». Разведчики не тронули патруль и отправились дальше. Вспомнив о своем желании испытать лезвие, Алекс нашел Лиану третьего уровня. «Подожди немного, надо проверить одну идею». Предупредил он напарника и попробовал активировать умение внутри растительного монстра, но ничего не вышло. Через километр им встретилась росянка второго уровня, которых тут росло немного. Муравейник редко давал им вымахать даже до такого размера. Толстый стебель разорвало изнутри. Леха, Новое умение?» — спросил напарник. «Скорее, давняя мечта и творческое переосмысление старого». Не стал вдаваться в подробности Алекс, но внутри он чувствовал удовлетворение. Как он и предполагал, связь с силой позволила активировать лезвие внутри монстра на два уровня ниже. Не особенно полезно, но в будущем понадобится. Особенно, если сила твари не в уровне, а в размере. Это значительно сократит время битвы, хотя требует проверки. Интересно, это всех врагов касается или только таких простых, как Росянка? И сохранится ли зависимость в два уровня, когда он перейдет на стадию синтез, или там все по-другому? Нужно продолжить эксперименты в будущем. До темноты они шли без приключений. Ночью патрули встречались чаще, но ронках замечал издалека и вовремя обходил. Шуметь разведчики не планировали, поэтому монстрам повезло, и они расходились мирно. «Не так уж их много», — заметил китаец. «А по мне их тут дохрена, не согласился Алекс. «Ты не видел, сколько их было в дальнем лагере, когда нас стали серьезно искать? Лес кишел патрулями, и это неспроста. Как только мы появились в новом месте, муравейник сразу отреагировал, а на лагерь практически не нападает, не считая последнего боя. Черт знает, что в его башке творится!» «Вот и идем проверить!» Стражи разведчикам не встречались, подтверждая правоту тех, кто считал, что все или почти все монстры восьмого уровня участвовали в атаке. Под утро напарники подошли к центру зоны. Муравейник был близко, однако просветлевшее небо не помогало рассмотреть врага. В этой местности клубился странный туман, про который рассказывал Ронг. Туман появился несколько месяцев назад, когда муравейник окреп. Никто не знал, что это такое, потому что с тех пор люди сюда не подходили. Граница тумана начиналась подозрительно резко, совсем как аномалия. Вот чистый и сухой лес, а вот клубящееся облако, уходящее на сотню метров ввысь. «Проверь эту хрень», — попросил старший разведчик, кивнув вперед. «Я ни черта не вижу». «Подожди». Алекс подошел поближе, чтобы восприятие добило до границы. Туман состоял из водных испарений, заряженных слабым потоком энергии. Видимость сократилась до сотни метров. Ночной фильтр не помогал. Ронгу пришлось еще хуже. Отключились тепловое зрение и другие дальнобойные навыки. Каким-то образом туман ослаблял даже звуки. Разведчики надеялись, что блокировка работает в обе стороны, и монстры также хуже видят и слышат незваных гостей. «Феде!» — прошептал китаец на уху напарнику. «Далеко до муравейника». Уточнил Алекс: «Три-четыре километра. Однако разведчики сначала подождали на границе, проверяя реакцию муравейника: Не прибегут ли монстры? Но обошлось. Однако, чем дальше они шли, тем хуже действовали дистанционные способности Ронга. Правда, восприятие, усиленное внешней силой, работало как и раньше. Алекс ощущал туман как легкую вуаль, но навык легко ее рвал. Только благодаря этому он заметил изменения впереди. «Там что-то есть», — чуть слышно прошептал он голосом, который даже ему казался глухим и тусклым. «Нужно подойти проверить». Но еще до того, как они достигли странного феномена, на фоне разгоревшегося неба проступил расплывчатый силуэт огромной тридцатиметровой башни. Даже туман не смог скрыть контуры массивного строения. Ничего похожего в долине не было. Плотность монстров не увеличилась. Изредка мимо пробегали двойки патрулей, да и то по одним и тем же маршрутам, поэтому разведчики их легко избегали. Никто не охранял само здание. Это вызвало справедливое подозрение, и Алекс двигался со скоростью черепахи. Наконец, они приблизились к той части тумана, где восприятие уловило изменения. Но там ничего не было. Алекс остановился и надолго погрузился в исследование. Ронг терпеливо ждал. Через полчаса разведчик вышел из транса и сказал, что нужно идти назад. Еще через полчаса они выбрались и укрылись в густом лесу. «Что там?» — шепотом спросил Ронг. «Дальше хода нет». «Почему? Это же просто туман». «Не только. Я заметил там энергетическое поле. Оно похоже на огромный домен, только не такое сильное. Даже слабее твоей ауры. Как будто ее размазали тонким слоем. Не знаю, как муравейник это держит, но входить туда нельзя». «Если мы туда заберемся, то хозяева нас непременно заметят». «А какие у него свойства?» «Не разобрал и проверять не хочу. Но думаю, что не только обнаружение невидимок. Боюсь, нас шандарахнет молнией или еще чем-нибудь. Заметил, что охраны рядом нет. Получается, что это еще одно дистанционное умение?» «Получается, что так. Пошли обратно». «Так что, мы не узнаем, что там? Столько сюда шли, и все напрасно?» — возмутился Ронг. «А что ты хотел? Залезь внутрь?» Китаец насупился и не ответил. Но Алекс не унимался. «Не превращай разведку в личную вендетту. Мы узнали, что дальше хода нет. Стража и защитника не видно. Можем еще обойти муравейник по кругу, но приближаться нельзя. Он слишком хорошо защищен». «Твое умение добивает до него?» «Нет, там метров триста, не меньше». «Ладно, убедил. Не хочется признаваться, но факты говорят за себя». «Эта тварь надежно себя защитила». Напарники обошли строение, но ничего нового не узнали. Рядом с самым опасным местом в зоне было подозрительно тихо и спокойно. Под вечер Ронг согласился, что оставаться тут дальше бессмысленно, и решили идти назад. Лагерь возвращался к нормальной жизни. Дежурства возобновились, но в меньшем объеме, поскольку людей не хватало. Часть мастерских перенесли на поверхность. Поселок ожил однако до конца не восстановился. Рауль принял доклад, но, услышав про непонятное поле, выругался. Обледочный муравейник! Как не знали ничего про него, так и не знаем! Но это хорошо, что во внутрь не полезли!» «Алекс удержал. Что нам дальше делать?» — спросил Ронг. «Понятия не имею. Ты главный по разведке. Вот и решай сам! Я напряг Мараха и сануром чтобы они наделали дальнобойных датчиков. Потом разместишь. Что еще?» «Не думал перенести лагерь в старую пещеру?» — спросил Алекс Командора. «Там из опасности только големы, а с ними мы справимся». «Думал, план неплохой», — согласился Рауль. «Но нам надо как-то продержаться несколько лет, а в пещере мы зачахнем. Муравейнику понадобится несколько месяцев, чтобы восстановить силы. Не забывай, что снаружи сюда почти никто не залетает, поэтому эти сволочи жрут росянок и лианы, а для них это все равно, что овощная диета для тигра». На ней быстро не разжиреешь. Да и мы им спокойной жизни не дадим. Война, так война. Но если припрет, то уйдем. Хорошо, что есть Афина. Совсем врасплох нас теперь не застать». Закончив доклад, Алекс отправился домой. Завтра его ждет долгая подготовка к походу, за время которого он постарается не только выполнить задание, но и добраться до следующего уровня. Снаружи много врагов, но без риска ничего не достигнешь. А время... «Поджимала».